Часть вторая, глава тринадцатая. «Неужели этого недостаточно?» – спрашиваю я сквозь зубы и обвожу всех мрачным взглядом. Сандро и Франко усмехаются, а Матео отводит глаза. «Мы сидим за длинным столом в переговорной в особняке Матео. Норе удалось раздобыть доказательства причастности Карлоса к убийствам членов всех пяти кланов». И в год убийства Лоренцо, и сейчас все спланировал Карлос. Он же убил и Дарио, своего отца. Карлос хочет стать единственным боссом в Штатах. Помогали ему в этом испанцы и мексиканцы. Он обещал им выгодные условия сотрудничества. Они будут спокойно сбывать наркотики, а он будет брать лишь небольшой процент. Разумеется, они с удовольствием убивали наиболее значимых членов других семей. Иногда сами, а иногда с помощью наемников. Карлос сдавал им местоположение боссов и остальных. В каждой семье есть предатель, который работает на Карлоса. Вчера Нора с Федерико залезли в сейф, а сегодня Эдриан без моего ведома встретился с принцессой, и она передала ему жесткий диск с копиями всего, что нашла в сейфе. То, что было на бумажных носителях, она оцифровала, а остальное скопировала. Плюс к этому у нас есть аудиозапись с признанием Карлоса. Это незамедлительно собрал всех боссов, разумеется, за исключением Карлоса. Но даже после увиденного они не верят нам, и я готов разорвать их голыми руками. Принцесса сильно пострадала, рисковала жизнью ради нас, а мы ничего не можем сделать, пока не будет единогласного решения. «Я не верю этой девке», – сухо произносит Франко. «Она могла сфабриковать улики». «Его признание, по-твоему, она тоже сфабриковала?» Цежу, еле сдерживая себя от порыва вспороть Франко глотку. Перед глазами встает лицо принцессы, в ушах звенят ее крики, вызванные ударами Карлоса, и я сжимаю кулаки. «Давайте успокоимся», – встревает Матео, видя, что я на грани. «Франко, Дерек прав, Карлоса нужно убрать. Само собой, это очень серьезное обвинение, но доказательства налицо». «Полученный тупой шлюхой!» – с презрением вставляет Сандро. «От мгновенной смерти его спасают лишь руки Эда, намертво пригвоздившие меня к стулу. Однако в следующую же секунду Эдриан отлетает к стене, а я уже стою на ногах. Никто не смеет оскорблять ее, никто не смеет ей вредить. Теперь это только моя прерогатива. Нора моя, всецело и полностью». «Да, я говорил это сотни раз, а затем отказывался от своих слов, отмахиваясь от чувств, прикрываясь долгом перед семьей, оправдываясь тем, что не хочу ее портить и притягивая за уши прочую брехню. Но после того, как Карлос избил принцессу, пелена с глаз спала, чёртова стена отчуждения рухнула, и я больше не могу врать себе. Я люблю Нору, люблю так сильно, что готов за нее сдохнуть, а я сейчас и правда могу сдохнуть». Потому что Франко и Сандро направляют на меня дуло. Но мне насрать. Черная пелена застилает обзор. Зверь, сидящий внутри меня, требует крови. И я лишаюсь возможности мыслить здраво. Я порву всех голыми руками. А потом убью Карлоса, чего бы мне это ни стоило. Он больше не притронется к ней. Но расстанет моей женой. И больше никто не посмеет касаться ее. Поливать грязью и даже смотреть на нее. Я сделаю ей предложение сегодня же и возьму под свою полную защиту. Я принял решение за день до того, как Карлос избил ее. Он жив только потому, что Эд вколол мне двойную дозу препарата. Я уже садился в машину, намеревался поехать Карлосу и убить его, но Эд остановил меня единственным возможным способом. Когда я очухался, то узнал, что Карлос с принцессой улетели в Испанию. Эду сильно досталось? Имной! Раздается в дверях громкий голос, завладевая вниманием всех присутствующих. Простите, что опоздал. Федерико подходит к столу. Ждал, пока Карлос переключит внимание с моей персоны на что-то другое. Сандра и Франко все еще целится в меня, но смотрит при этом на Федерико, а тот невозмутимо продолжает. Я могу подтвердить, что улики настоящие. Мы нашли их все и Фи Карлоса, и отвез Нора Бельке Адриано, как только появилась такая возможность. «Карлос мой босс, да. Но я посчитал своим долгом поступить именно так. Он предал всех нас. И он убил Дарио. Подло всадил нож в спину. Карлос признался в своих преступлениях. Вы же слышали? Запись подлинная. За это я ручаюсь. Его нужно убрать». «Поддерживаю», — произносит Матео, и встает по левую сторону от меня. «Мое мнение вы уже слышали, но повторюсь. Поддерживаю». Эд становится справа от меня. Тьма постепенно отступает, возвращая мне рассудок, и я понимаю, что только что чуть не развязал кровавую бойню. Эдриан с Матео явно боятся, что в случае отказа Франко и Сандро я вновь озверею. Поэтому и встали так, чтобы на этот раз точно помешать мне. Франко убирает пистолет, опускается на стул, обводит всех взглядом и произносит. Ну, раз Федерико ручается, что ж, я ему доверяю. Поэтому солидарен с вами. Карлоса нужно убрать. Твое слово, Сандро». Какое-то время стоит абсолютная тишина. Кажется, даже настенные часы остановились. Сандро так и держит меня на мушке, но потом вдруг усмехается, опускает руку и цедит сквозь зубы. «Поддерживаю». «Пока мы обсуждаем детали казни Карлоса, Сандро не спускает с меня глаз». Когда все сходятся на том, что Федерико отошлет прислугу и охрану, отключит камеры и впустит нас и наших людей, Матео предлагает всем пройти в гостиную и отобедать. Стоит переговорный опустить, Сандро подходит ко мне и выплевывает в лицо. «Прогуляемся?» Киваю, и мы покидаем особняк. «Знаю, что в саду Матео есть закоулки без видеонаблюдения. В один из таких мы и направляемся». Мне плевать, что Сандро скажет или сделает. Мои мысли далеко отсюда. Я злюсь на Эда за то, что разрешил принцессе вернуться Карлосу. И переживаю за Нору, потому что ей реально угрожает опасность. Когда я узнал об этом, то буквально обезумел, раскидал парней, которых Эд ко мне приставил, и хотел поехать за принцессой. Но моя поездка к Карлосу закончилась, даже не начавшись». Скрутили меня быстрее, чем я успел достать пистолет, который в итоге отобрали. Эд силой привез меня в дом Матео. Тут на парковке тоже куча ребят, которым приказали сдерживать мои порывы любой ценой. Если рыпнусь, меня вырубят быстрее, чем успею сесть в тачку. И что это было? Шипит Сандро мне в лицо, когда мы оказываемся вне зоны видеонаблюдения. Решил вступиться за честь шлюхи и кинуться на меня, не думая о последствиях. «Если она так дорога тебе, женись на ней и огради нас всех от своего бешенства!» Стою, сжимая кулаки, а он продолжает. «И Адриан защищает тебя, Матео выгораживает, даже Франко по большому счету на твоей стороне, и намного многое закрывает глаза, но я вижу, что ты стал абсолютно неуправляемым. Говоришь одно, и поначалу следуешь своим словам, но потом что-то происходит, тебя клинит, и все летит под откос». «Раньше это были единичные случаи, но с появлением принцессы, как ты ее называешь, это стало закономерностью. Если ты не научишься контролировать себя, последствия могут быть ужасные. Ты опасен, Дерек, для всех нас, но в первую очередь для самого себя». Его голос сейчас звучит по-другому. В нем ощущается скорее забота, а не раздражение или ненависть. «Скажешь, что меня нужно изолировать?» «О, я бы с радостью запер тебя в какой-нибудь клинике и заставил пройти курс терапии. Однако я в меньшинстве. Тебе нужно стабилизировать своё состояние, пока ещё не поздно». «Думаешь, настанет день, когда я окончательно слечу с катушек? Боишься, что я подставлю вас всех или переживаешь за меня?» И первое тоже, но второе сильнее. «Выходит, ты на моей стороне даже больше, чем все они». «Выходит, что так». «Ты хорош, Дерек, очень хорош. Но твои вспышки агрессии меня настораживают, и уже давно». «Поверь, меня тоже. Иногда мне кажется, что Лоренцо заразил меня своим безумием». «Да, вы похожи. На то много причин». Сандро прищуривается и долго что-то обдумывает. «Почему ты просто не выстрелил в меня? Думал, сможешь убить голыми руками на глазах у всех? Совсем мозги переклинило?» Этот обрал пушку. Сандро Ха а затем протягивает мне пистолет. Держи. Только спрячь получше и не вздумай махать у меня перед носом. Я же не со зла. Ты знаешь наши законы. Девчонка не входит в вашу семью, она вообще никто. Просто шлюха. Расходный материал. Откуда я знал, что ты так на ней помешался? Ты же не заявлял на неё прав. Как раз собирался. Цыжу, сдерживая новый порыв ярости. Сандро прав, у меня мозги на бекрень. И недуг усугубляется с каждым годом. что ты ты затянул с этим. Давно б надел ей на палец кольцо, и все. Сомнительный выбор, конечно, но это твое дело. Нравоучение я тебе читать не буду, ты сам знаешь, что облажался. Возьми себя в руки, Дерек. Зачем ты дал мне пушку? Сегодня всякое может случиться, не хочу, чтобы ты сдох. У нас на тебя большие планы поэтому постарайся обуздать свои неадекватные порывы. Киваю и предлагаю вернуться, срать мне на их планы. Сейчас главное вытащить оттуда принцессу. Если она пострадает, я возненавижу себя еще больше, сойду с ума и окончательно превращусь в чудовище. А если она умрет, то мне самому одна дорога, на тот свет. Потому что без норы жить я не хочу».